Глава шестнадцатая Я очнулась в огромном помещении. Здесь ничего не было, кроме голых стен желтого неонового цвета и полоски окон под потолком. Осмотреться было невозможно, глаза сразу заслезились, голова загудела. Еще и спина затекла. Я с трудом повернулась на бок, попыталась опереться на руку, но не смогла ее даже согнуть в локте. Перевернулась на другой бок и, опираясь на левую ладонь, села. Оказалось, что я сижу в большой металлической коробке. Перевалившись через край, поползла к выходу. Прежде чем нашла дверь, проверила три стены. Я прислонилась спиной к стене и, помогая левой рукой, подталкивала себя вверх. Повернулась, на двери не оказалось ручки. Я водила ладонью по полотну, пока пальцами не наткнулась на щель между стеной и дверью. Кое-как я подцепила ее обломанными ногтями. Сердце застучало быстрее. Я силой, на которую сейчас была способна, дернула дверь. Там стоял мой похититель. О, очнулась уже! Лишнее доказательство того, что ты превосходный материал. Пока он это говорил, я навалилась на дверь, но мужчина, вставив ногу в проем, помешал мне ее закрыть. Эх, Кристина, Кристина, резко толкнув дверь, вошел внутрь. Я отползла подальше от похитителя. Он покачал головой. Я же говорил, тебя ждет яркая и быстрая смерть но ты успеешь насладиться всем действом, обещаю». По щелчку его пальцев в помещение вбежали пять ободранных хорьков. Они быстро приближались ко мне на своих маленьких лапках. Я закрыла лицо руками и свернулась в позу эмбриона. Хорьки впились в мое тело все одновременно. Я выгнулась, схватив одного, силой потянула, но животное только глубже вонзило зубы в мои мышцы. Извиваясь, каталась по полу, но эти твари не оцеплялись. Они присосались ко мне, как пиявки, и также пили мою кровь. Когда эти серые мохнатые комки значительно округлились, они сами поотваливались на пол и закрутились, как волчки. Серая шерстяная масса вытянулась вверх, приобретая человеческие очертания. Когда перевоплощение закончилось, они остановились и повернулись к мужчине. — Они идеальны! — восхитился своим итогом Антоша и приказал. — Видите ее на алтарь? Я попыталась подняться, но эти твари выпили слишком много крови. Дрожь во всем теле мешала хоть как-то быстро передвигаться. Остальным потреблять красную жидкость не дольше тридцати секунд. Проследить. Добавил мужчина, когда один из переросликов перекинул меня через плечо. Через четыре часа всем измененным быть на пятой вершине. Перед моими глазами замелькал каменный серый пол. Потом такие же лестницы, тропинка. И все это украшали капли моей крови падающие с рук и ног. Меня уложили на холодную поверхность какого-то возвышения, похожего на стол. Наверное, это и есть алтарь, отстраненно подумала я. Один из хорьков завязал мне руки за головой, но ими я даже пошевелить не могла. Второй взял за щиколотку, я легнула ногой, попала по мерзкой физиономии. Он сдавил ногу сильнее и быстро, до боли связал мои нежные конечности и отошел. Они все отстранились от меня на пару метров, За хорьками виднелись трибуны, усеянные серыми комками. — Это они будут пить мою кровь по 30 секунд? — поняла я и, прикрыв на минуту глаза, подумала. Хорошо, что Джоди не стало быстро, без мучений. Оглушительный трубный звон заставил открыть глаза. С трибун эта серая масса начала стекаться вниз ко мне. Я посмотрела вверх — серое небо, спокойное такое. Там за ним есть звезды, должно быть. Вырвалась из горла, когда десятки зубов впились в мое тело. В голове пульсировала одна мысль. Через 30 секунд их отгонят. Их оторвали вместе с моей кожей. А потом впилась новая партия хорьков. За ними еще одна и еще. Я больше не кричала. Голос сел. Тело начало неметь от холодного камня. Боль. Боль стала восприниматься как нечто отстраненное. Я посмотрела на небо. Где-то там Джоди. Скоро я к ней присоединюсь и подарю ожерелье. — Сохрани его! — услышала я шепот. — Тебе еще рано ко мне! — Джоди! — раздались выстрелы. Ослабленными руками я потянулась к ушам, чтобы хоть как-то укрыться от этого резкого звука. Но тело не слушалось меня. Дернуло сильнее. В я безвольно опустила ладонь назад на холодный камень, а выстрелы гремели все громче и ближе. — Это все ты, мразь! лари со стеклянным взглядом стоял у изножья алтаря с наставленным на меня пистолетом. Секунда, и он спускает крючок. Я, как в замедленной съемке, вижу, как пуля летит ко мне. Зажмурилась, задержала дыхание. А потом, как будто камень врезался в мешок с картошкой. Я судорожно вздохнула, один раз, потом еще раз. А кто-то, грузный за алтарем, свалился на пол. Широко распахнув глаза, посмотрела в сторону, где стоял лари Я... ты... ты... Прошептала даже не губами, одним воздухом, но вдруг услышал меня. «Потерпи». На мгновение в его взгляде мелькнуло сожаление. А потом он с силой оторвал присосавшихся ко мне хорьков и переломал им шеи. «Все. Теперь все». Ларри развязал мои руки и ноги, но я продолжала лежать. Тогда он помог мне сесть и прижал к себе, гладя мои слипшиеся волосы нежно и бережно, как сестру. Мы молчали, но я почувствовала. У меня просят прощения за то, что произошло там, на базе. «Верни мне мою жену», — потребовал подошедший к нам Андре. Муж подхватил меня на руки, я положила голову к нему на грудь. Его рубашка пропахла кровью, порохом и грязью, но сквозь все это улавливался только присущий ему запах хвои и мокрых опилок. Вдохнув, я прикрыла глаза. «Кристина, Кристина!» — пожурил Андре и поцеловал в макушку. Я расслабилась но с уходом напряжения вернулась боль от повреждений. Она накатывала волнами, я закусила губу. Андрей заглянул мне в глаза и только сильнее стиснул челюсть. Пока он меня нес, я несколько раз потеряла сознание. В один из моментов бодрствования я обнаружила себя лежащей в коробке. Я посмотрела вверх, белый потолок, Дейл с высунутым языком, чип у белой стены с одной стороны и стеклянная стена с другой. Вакцину для регенерации клеток мы ввели, но нужно наблюдение. Наклонилась надо мной лицо серо-коричневым пушком. Я инстинктивно закрыла лицо руками. Что я и говорил? Мужчина посмотрел на кого-то, стоящего по другую сторону от меня. Посмотрела туда Андре. Эффект закрепился. Настаиваю на наблюдении в течение семьдесят двух часов. Андре покачал головой. Тогда зайдите ко мне через двадцать шесть минут. Подготовлю вам рекомендации. Сказал этот странный мужчина и удалился. «Как ты себя чувствуешь?» Андрей, взяв мою руку, поцеловал ладонь. «Может, ты мне расскажешь, кто это? Что происходит? И что с хорьками? И... Меня лечит один из хорьков, которые хотели убить?» Проигнорировала я вопрос Андре. «Не сейчас». Покачал головой муж, а потом, заметив мое несогласие, твердо уточнил. «Я сказал не сейчас. Точка. Все, отдыхай». Мне нужно уладить еще некоторые дела с местной властью». Он опять поцеловал мою руку, укутал потеплее и вышел из комнаты. На смену мужу пришел Мишель. «Как ты? С тобой все хорошо?» Обрадовалась я появлению ворчуна. «Со мной, да, а вот ты опять попала в историю по глупости». Отчитал он меня, но ну, это так, по-родному. Я расплылась в счастливой улыбке. «Так, может, ты мне объяснишь, что тут произошло? Ну, чтобы я еще куда-нибудь не вляпалась». Мишель сверился со своими часами, кивнул и начал рассказывать. «То, что произошло с тобой, это просто стечение обстоятельств и твоей безалаберности». Я хотела возмутиться, но взгляд Мишеля ясно дал понять. Если хоть пискну, он ни слова больше не скажет. В этом мире, как ты уже заметила, много живых, разумных существ, внешне похожих на хорьков. Часть из них может перевоплощаться в человеческую форму, и это в основном правящая часть. Вот они-то и решили, что среднему классу тоже нужно дать такую способность, а попросту нужна рабочая сила. Создали рабочую группу ученых, куда и входил Антоша. В ходе экспериментов из-за ошибки в расчетах они открыли расщелину на землю, куда и затянула Антона. Наши дроны просто не успели отреагировать на раскрытие расщелины. Собственно, Антон сориентировался быстро и прибился к Леону. Теперь у хорька была крыша над головой, еда. И время, и место над расчетами. Бумаги нашли спрятанными в квартире Леона. В тебя он действительно влюбился, что подтвердил анализ гормонов по частицам крови. В тот день в заповеднике Антоша планировал тебя забрать с собой. Он прятался в багажнике и даже открыл расщелину. Я ж говорю, гениальный ученый, хоть и урод. Но в этот раз ему не повезло. Наши дроны зафиксировали след. Впрочем, дальше ты знаешь. Все это время я внимательно слушала но, заметив, что Мишель не собирается продолжать, уточнила. «Но почему он решил отдать меня на растерзание другим хорькам?» «Потому что, когда появились мы, Андре, а мы это чувствуем на генетическом уровне, определил в тебе свою пару. Укусив тебя, он изменил состав твоей крови. Так действует наша слюна на землянок. Но этот факт не сыграл бы никакой роли. Достань, Антон, тебя до полного оборота. Не успел. И как пара ты ему теперь больше не подходила». А вот как биологический материал вполне, он решил закончить поставленную задачу правительства. Ученые они такие странные. Собственно, дальше он скорректировал план. Ему нужна была твоя кровь, которую он и получил, когда укусил тебя у ЗАГСа. Там было дело техники. И когда ты с близнецами появилась на земле, он спокойно перенесся к вам, прихватив с собой Леона. Гениальная тварь. Там в метро он использовал обычного мужчину. Вколов ему сыворотку и запрограммировав на определенные действия. Но перепутал тебя с Джоди. Тогда Антон использовал тело Леона. После взрыва ученый не обнаружил тебя и отправился за тобой в Линкрионию. Мишель замолчал. Он не стал рассказывать, как сумасшедший ученый это сделал. А я не настаивала. И так все знала. — Так нас, девушек, начнут отлавливать для опытов? — ужаснулась я. — Нет, местное правительство свернуло этот проект ответил вернувшийся Андре. «Не понимаю, а Антона поймали?» Хотелось убедиться, что беспокоиться больше не о чем. Один обеспокоенный муж его упустил, подкрался к нашему кружку Серж. Я настолько рада была видеть этого клоуна, что сначала не обратила на его слова внимания. «Нет, наш Кэп, конечно, разворотил к черту пункт управления на пятой вершине и физическую оболочку Антошика порядком испортил. Нет, ты представь!» Серж наклонился ко мне и громким шепотом сообщил. «Увидел Ларис наведенным пистолетом на тебя. Приложил Антошика головой и помчался к тебе. Не доверяет парню. Вернемся к этому спору, когда женишься». Муж решительно отодвинул Сержа и взял меня на руки. «Антона поймали?» Особо никому не обращаясь, проговорила я. Но мне ответил Мишель. «Я же говорю. Гениальная сволочь. Но уйти с этой планеты ему не удалось». При поддержке местной власти мы обнаружили его быстро. Не переживай. Андрей поцеловал в макушку. Правительству невыгодны изменившиеся особи. Они могут и свергнуть нынешнюю власть. Все, время, все на выход. И понес меня, вероятно, к машине. Ей нужен присмотр врача. Откашлившись, напомнил Мишель. С этим справится и Луиза Серафимовна. Рекомендации местного лекаря я взял. Наша компания уже шла по коридору. Андре наклонился и шепнул в самое-самое ухо, чтобы слышала только я. Наша нора нас заждалась.